Глава 21 меня потряхивает. Я не верю, что это происходит со мной. Если еще пару минут назад я думала, что уйду из-за его грубости из-за обиды, которая меня просто уничтожает, то сейчас думаю совсем иначе: исчезну, потому что женатый мужчина мне совершенно не нужен. Зачем? Я уже стала звездой. Стала в глазах некоторых людей гулящей девушкой, которая, по их мнению, трахается с боссом ради денег колени подгибаются. Богдан отстраняется, позволив мне дышать, и я, наконец-то, втягиваю воздух. Смотрю на него в упор. Ненавижу. Опускаю глаза на телефон, листаю информацию. Внизу фотография его жены. Лицо в синяках и ссадинах. Хмурюсь. Пишут, что это муж ее избил. То есть Басманов. Ахнув, отшатываюсь, делаю шажок в сторону, но не успеваю отойти, как он хватает меня за плечо, и грубо тянет на себя, отнимает мобильный. Лицо Басманова становится мрачным. Он сводит брови, и между ними образовывается складка. В глазах вспыхивает ярость, как молния, разрывающая спокойное небо. Зрачки сужаются, превращаясь в точки, а белки напротив становятся ярко-красными от напряжения. На лбу появляются глубокие морщины. Он так сжимает телефон, что тот, кажется, вот-вот треснет. Что за «А что, разве это неправда?» Сыжу я сквозь зубы, сгорая от боли. «Неправда? Отвечай! Ты же любишь заставлять делать то, что хочешь, и плюешь на желания других. Что такое? Женушка не стала тебя слушать?» Богдан поднимает на меня бешеный взгляд. Уголок его верхней губы дергается. Мне кажется, он едва сдерживает бурю, которая просится наружу. Нервно сглотнув, делаю шаг назад. «Таким я Богдана никогда не видела». Я делал тебе больно. Слышу его голос и машинально качаю головой. Нет, не делал. Тогда что ты несешь? Ты держишь меня рядом с собой, и ты женат. Еще и называешь меня временной игрушкой. Скажи, с женой у тебя так же было? Хотел, чтобы постоянно торчала дома и не шагу в сторону? Наверное, она ослушалась, и потому ты ее избил. Зверь. Что ты несешь? Рявкает тон так, что я вздрагиваю. «Что ты, блядь, несешь? Я тебя насильно брал. Против твоей воли!» «Ты игнорируешь мой основной вопрос. Зачем тебе я, если ты в браке? Зачем ты ее бьешь, изменяешь? Да ты должен радоваться, что хоть какая-то женщина согласна быть рядом с тобой. Ты невыносим!» «Проваливай». «Что?» «Проваливай», — я сказал. «Он делает шаг ко мне, и я пячусь» развернувшись, быстро поднимаюсь в спальню, закрываю дверь на замок. Наверное, я действительно перегнула. Не зная, что творится в их семье, придумала свою историю. Богдан и без того был в ярости от той новости. Так еще и я масло в огонь подлила. Но я не жалею. Он меня обманул. Значит, он был с ней, когда не появлялся дома. К ней бегал, да? А я еще мечтала влюбить его в себя беспощадного и безжалостного мужчину, который не умеет чувствовать боль других. Сколько раз он меня ранил и ни разу не задумался, что я тоже живой человек. Не игрушка, как он говорит. Открыв шкаф, натягиваю на себя, что попало. Беру сумку и аккуратно выхожу из спальни. Надо забрать с кухни телефон, но видеть Богдана совсем не хочется. Он выглядел ужасно злым. Вдруг не выпустит меня живой. Заглядываю в кухню и вижу, что Басманова там нет. На краю стола лежит мой мобильный. Захожу, беру его. На цыпочках иду в прихожую. Обувшись, выхожу из дома, но в этот раз громко хлопаю дверью. Пусть знает, что я ушла. Никакого такси, никакого автобуса. Иду, куда глаза глядят. Просто бреду по городу. По щекам горячим потоком льются слезы. Чувствую, что мир вокруг меня рушится. Сердце колотится. Воздух становится душным. Новость, что он женат, уничтожает меня. Он, оказывается, чужой муж. Все наши разговоры, мгновения близости всплывают в памяти. Каждая деталь наших отношений, все, что я строила у себя в голове, теперь кажется фальшивкой. Ощущаю себя обманутой. Будто кто-то резко выдернул мое сердце, швырнул под ноги и растоптал. Зачем он меня обманывал? Зачем спал со мной? Жены мало было, не удовлетворяло. Сейчас мне грустно и горько. Внутри все сжимается от боли. Я для него и правда всего лишь временная игрушка, которую, как он выразился, можно в любое время выбросить на помойку. Эти его слова окончательно разрушили меня. Я не знаю, как жить с этой мыслью. Как смотреть в глаза Сони и Кирилла. Как признаться во всем. Мне стыдно. А еще я думаю о его жене. И каждый раз грудь разрывает на части, будто кинжал втыкают и вертят туда-сюда. Я стала не просто любовницей. Я стала частью игры, о которой даже не подозревала. Чувствую себя потерянной и глубоко несчастной. Я отдала ему свою невинность. Отдала всю себя. А он просто выгнал меня. Сколько можно унижаться? Зачем мне это? Почему я не увидела правду раньше? Я столько раз вбивала в интернете его имя, но не видела ничего про брак, про его жену. Вопросы без ответов и горечь неверности уничтожают меня. Не знаю, смогу ли восстановиться после такого удара. Ведь я влюбилась. Оглядываюсь в попытке понять, где я нахожусь. И первое, что вижу — отель. Усмехнувшись, перехожу дорогу. Наверное, это судьба. Домой ехать совсем не хочется. На сегодня останусь здесь. Телефон в кармане оживает. ощущение, будто через ткань в кожу что-то втыкают. Умираю от волнения. Неужели это Богдан? Достав телефон, разочарованно вздыхаю. Прости, сонь, но совсем не до тебя. Зарегистрировавшись на ресепшене, поднимаюсь на пятый этаж, где находится мой номер. Войдя, сразу падаю на большую кровать и смотрю в потолок пустым взглядом. Все думаю, но никак в голове не укладывается. «Басманов. Может, он и деспот, но не такой уж говнюк. Не думаю, что, будь у него огромная любовь к жене, он стал бы ей изменять. А тем более бить ее, доводить до того состояния, что я увидела в телефоне. Ах, да. Открываю тот же канал, листаю новости, но той, что я видела несколько часов назад, нет. Неужели постарался, чтобы убрали? Так быстро? Нет, не верю. Телефон опять звонит». На экране незнакомый номер. Зачем-то принимаю звонок. Да. Добрый вечер. Мы хотели занести в квартиру ваши вещи. Босс так распорядился. Но вас дома нет. Из горла вырывается нервный смешок. Выкиньте их. Они мне не нужны. И больше не приезжайте в мою квартиру. В ближайшее время меня там не будет. Отключаюсь и отбрасываю мобильный. Все, милиса Это конец. Мучить себя вопросами нет смысла. Все равно ответы ни на что не повлияют. Это конец. Конец истории, которая дала мне столько надежд. Пора прийти в себя.